1С Паблишинг представляет Иван Шаман Граф Суворов Читает Владимир Голицын Том 5 Глава 1 25 мая, 15.40 Летний императорский дворец Подъем! Активировав несколько меридианов, я заставил Василия очнуться. «Сейчас вообще не время прохлаждаться». «Что происходит?» — проговорил Строганов, поднимаясь, а спустя всего мгновение его глаза расширились, и он бросился на ближайшего гвардейца. К счастью, я успел перехватить его щитом в полете. «Спокойно, свои!» — усмехнувшись, проговорил тот, снимая шлем — и Василий ошарашенно уставился настоящего перед ним Коловрата. Да как так-то? — пробормотал он, взглянув на меня. — Нас же сам император схватить приказал. Что происходит? — Измена, друг мой, и побег из-под стражи, — улыбаясь, ответил Симеон, вновь нахлобучивая шлем. — Идем, мы еще во дворце, и времени у нас не так много. — Я объясню по дороге. Помогая подняться, Строганову произнес я. «Скажем так, было у меня опасение, что все так закончится. Поэтому я нашел единственного, кто хорошо знал летний дворец и был сюда вхож. Наставника. Ну, а там дело техники. Все же Суворова меня признали, верные люди у отца оставались. Так что мы договорились с тремя конвоирами, а остальных безболезненно и крепко усыпили». «Верно!» «С формой и оружием пришлось чуть сложнее, но я тут каждый уголок знаю. Не один год служил, так что и запасы кое-какие сделал», — прокомментировал Калаврат. «Не на такой случай, конечно, кто ж знал. Но, видишь, пригодилось. Ты это, за голову извини, не хватало тебе еще на императора напасть». «Так это ты меня так приложил?» — проговорил, оглянувшись Василий. «Знатно». — Вот только все это бесполезно. Стоит императору узнать, что мы сбежали, как все дороги тут же перекроют, даже если мы доберемся до Петрограда, из столицы нам на машине не выбраться. — Неплохо было бы для начала до него добраться, — заметил Коловрат. Что с машиной? — Внутренняя парковка, — ответил я, достав коммуникатор. — Хорошо, хоть государь сорвал с моей шеи трофейный алмаз, а не спрятанный под комбинезоном пилота «Шах» а то остался бы я ни с чем. «Иваныч, заводи движок, мы будем через три минуты». До парковки мы добрались за пять. Пришлось чуть задержаться, обходя патрули, но, к счастью, целенаправленно нас никто не искал. Пока что. Я чувствовал, как время утекает сквозь пальцы, нервы были на пределе до самого выезда с парковки, но, к счастью, задерживать нас никто не стал». Водитель спокойно вырулил на трассу, и только после этого я позволил себе чуть выдохнуть. До города оставалось меньше половины пути, когда мы свернули на едва заметную проселочную дорогу, где меня уже ждал другой автомобиль. — Ну что, пора прощаться! — улыбнулся Калаврат, сменивший форму гвардейца на одежду, больше подходящую пешему туристу. — Спасибо за освобождение, ваше сиятельство, и берегите себя! А еще свидимся и сделаем это они в кандалах. «Думаю, теперь меня лишат и княжеского, и баронского титулов», — ответил я, отмахнувшись. «Сбежать из-под стражи самого императора?» «Но я бы на это особенно не рассчитывал, пролишат. Это ж дело такое, что дать что взять просто так не выйдет. Да и дядька с дедом тебя, скорее всего, прикроют, хоть и ненадолго» усмехнулся Семён, после чего сжал меня в медвежьих объятиях. «Все, прощай, твое сиятельство. Парни, уходим! Руки в ноги и вперед!» «И куда они?» — задумчиво спросил Василий, когда пятерка бывших гвардейцев, дававших клятву Брониславу Суворову, скрылась в лесу. «Поплутают недельку-другую. Может, к Москве выйдут», — ответил я, пересев в маленький неказистый, потрепанный временем автомобильчик. «За руль сядешь или мне?» «Нет уж, я как-нибудь сам», — тут же ответил Василий, забравшись на водительское место. «Куда ехать, хоть скажешь?» «В аэропорт Вестима». «Куда еще?» — усмехнулся я, откинувшись в не слишком удобном кресле. Спустя еще полчаса над нами пролетело сразу несколько шлюпов, а кордон при въезде в город мы и вовсе миновали чудом, по-другому не скажешь. В первую очередь останавливали и досматривали автомобили престиж-класса, а на нашу развалюху-инвалидку даже внимания не обратили. Вот только у взлетной полосы удача решила проверить наши нервы на прочность, и у центрального въезда нас ждал усиленный патруль со штурмовыми резонансными доспехами и БТРом, преграждающим путь и водящим стволом из стороны в сторону. — Тихо, не дергаемся, — пробормотал я, — Выруливай к служебному входу. — Там тоже охрана, — предупредил меня Василий, указав взглядом на будку, возле которой толпился целый отряд с автоматами. — Да, но это местные, — — Флотские, а не гвардейцы и полицаи, — ответил я, нацепив кепку и достав из бардачка приготовленные документы. — Подашь на проходной. — Ты к его благородию погоняела. старший техник. — Ясно, что ничего не ясно, — пробормотал Строганов, но спорить не стал. Медленно, под прицелом автоматов, мы свернули с общей дороги, но когда подкатили к служебному въезду, полицейский спецназ перестал обращать на нас внимание, переключившись на другие машины. «Кто такие?» — спросил подошедший к автомобилю охранник с оружием наперевес. «Какого рожна тут надо?» «Младший техник Васька Седых из команды его благородия Поганейла», — ответил Василий, подавая документы. «А это Юнга, мой помощник». «А, флотские», — проговорил охранник, заглядывая в бумаги и сверяя фотографии. — А ну, парень, сними кепку и посмотри на меня. — Так? — улыбаясь, спросил я, повернув кепку козырьком назад. — Ладно, сойдет, — пробурчал охранник, глядя на следующую подъезжающую машину. — Ваша у третьего ангара. С линии не сворачивать, к чужим кораблям не приближаться. Потом придете на регистрацию. Все, не загораживай проезд. — Так точно. Подобострастно улыбаясь, проговорил Василий, и стоило шлагбауму подняться, как он плавно вдавил газ. «Корабль? Ты что задумал, Сашка?» «Да так», — усмехнулся я, видя удивленный взгляд Строганова. «Было у меня время подготовиться». Василий ничего не ответил, покачав головой, но когда мы добрались до нужного ангара, лишь безмолвно уставился на ждущее нас судно. «И было с чего?» Небольшой по меркам воздушного флота, всего 60 метров в длину, 10 в ширину и 7 с небольшим в высоту, с четырьмя сдвоенными курсовыми и десятью маршевыми двигателями, располагающимися как по краям, так и под нищим. От вооружения остались только башни многоствольных автоматических пушек для самообороны, но даже их удалось сохранить чудом из-за связи предыдущего владельца — и неожиданности покупки. Никто не предполагал, что у отставника, получившего ранг по ранениям и выслуге лет, найдется столько средств. Сам КАП-2 встречал нас у трапа, по которому одетые в штурмовые доспехи парни грузили последние продукты. — Что тут происходит? — выдохнул, наконец, Василий, когда к машине подскочил взволнованный Гаубицев. — Все готово к отправке, господин. Не обращая на наставника никакого внимания, произнес Михаил. Документы собраны, припасы доставлены. Мы с тревогой следили за вашим поединком. Рад, что у вас все вышло, как вы и планировали. А я вот не очень рад, усмехнулся я. Было бы просто прекрасно, если бы вместо этого все мои предосторожности оказались излишни. Но попытка взять меня под стражу лучше всего характеризует мои отношения с государем. «Значит, я теперь капитан корабля-беглецов», — проговорил Побегайло, подходя ближе. «Отвратительная перспектива, надо сказать». «Заставить вас себе служить я не могу», — усмехнулся я, пожав плечами. «Корабль, по факту, и так принадлежит мне, так что...» «Что вы хотите сказать, молодой человек? Или у вас внезапно найдется капитан корабля и пара пилотов?» «Нет?» Погоняяло, надевший черную повязку на левый глаз, неприятно усмехнулся. — Я так и думал. Даже если кто-то из ваших сопляков подручных решил, что он вдруг научился ходить на корветах, надеюсь, у вас хватит мозгов понять, что это опасное заблуждение, которое может стоить всему экипажу жизни. — Надеюсь, что среди команды не найдется таких идиотов, — улыбнулся я. И вы к ним не относитесь, иначе нам и в самом деле придется расстаться. А подняться в небо вам удастся лишь в качестве пассажира, а никак не капитана. Вы можете командовать на моем судне, я даже вверю в ваши руки свою жизнь, так же, как вы в свое время вверили свою в мои. Но, надеюсь, у вас не возникнет никаких иллюзий или ложных убеждений. Это мой корабль. Ясно? «Предельно!» — поджав губы, ответил Погоняево. «Я командую кораблем, вы командуете мной. Но раз уж так пошло, вот ваша проблема. У нас недостаточно техников. Взлететь мы сможем, даже продержимся в воздухе пару часов, но не больше. Одно дело — держать на ходу доспех, и совсем другое — судно такого класса. Я выложусь на полную» тут же сказал вставший рядом Гаубицев. — Разве что это проблема. Давайте поднимемся на борт и настроим главный реактор на резонанс со мной. — У нас не так много времени, — ответил я, усмехнувшись. — Что до вас, Михаил Иванович, вы не хуже меня знаете, что доверить дела в столице я могу только вам. Держимся на связи. — Как прикажете, господин, — сник Гаубицев. — Давайте ключи от машины, я отгоню ее на утилизацию. — Держи! — тут же ответил Строганов. — Надо бы и салон сжечь, чтобы никаких следов не нашлось. — Главное, не попадись и закончи работу с документами. Они мне будут нужны, как и банковские счета, — проговорил я, приободрив Гаубицева. Твоя служба — залог моей жизни, а значит, и твоей. Не подведи меня. — Никогда. «Удачи вам, ваше сиятельство, и хорошо добраться, куда бы вы ни направились!» Тут же ответил поверенный и, забравшись в автомобиль, дал по газам. «Все, больше нам тут делать нечего», — сказал я, направляясь к трапу. «Я все еще не понимаю, где вы собираетесь взять столько энергии, чтобы заставить эту птичку взлететь», — недовольно проговорил Погоняйло, но спорить не стал. «По дороге я встретил Леху» сверявшего судовую ведомость и проверявшего припасы. Тарана, размещавшего штурмовой состав, а на мостике нас с нетерпением ждал Максим, уже успевший где-то измазаться в машинном масле и засиявшая при моем появлении Ангелина. Поцеловав девушку, я вырвался из пылких объятий и поставил ее рядом с собой. «Только не говорите мне, что весь этот спектакль — эпизод из очередных «Ромео и Джульетты», «Бегущих от родных ради любви», сморщившись, словно укусил лимон, проговорил Погоняева. «Хорошо, не стану», — усмехнулся я, заставив его сморщиться еще больше. «Ведь это не совсем так. Ладно, показывайте, где ваш главный резонатор». «Салага!» — не выдержав, выругался капитан, — а затем, подойдя к стоящему в центре креслу, открыл небольшой люк на панели перед ним. «Вот, если ты, вы сумеете запитать эту консоль, я полечу с вами, иначе это предприятие безнадежно, и проще сразу сдаться городской страже». «Отлично, значит, просто запитать?» усмехнулся я, забираясь в кресло. Судя по предоставленному мне обзору, Это было капитанское место. Ну что ж, он сам меня в него посадил. «Макс, сможешь настроить консоль на мой камень?» «Да, тут главная энергоподача. На какой уровень ее ставить?» Спросил наш безумный техник, подскочив к креслу, и за пару щелчков вскрыл боковую панель, под которой располагался странного вида механизм. «На седьмой. Нет, давай на шестой ранг. Должен выдержать». — ответил я, внимательно наблюдая за реакцией Погоняйла. При последних моих словах тот лишь усмехнулся, кажется, намереваясь махнуть рукой. Но все в корне поменялось, когда я вставил камень в разъем и вошел с ним в резонанс. Лампочки на панелях загорелись гирляндой огней. Экраны на стенах пару раз моргнули и вспыхнули, мгновенно превращая темное помещение без единой щели в аквариум с круговым обзором. Даже пол и потолок стали прозрачными, показывая все, что происходит вокруг нас. А главное, где-то снаружи загудели турбины двигателей, начиная раскручиваться. — Николашка, твое место второго помощника и пилота. Я займу первое, — нахмурившись, сказал Погоняйло, быстро заняв правое от меня кресло. — Вооружение в минус, а то система энергии сожрет на четверых. Тягу в ноль. «Энергию на батарее. пиковая тридцать два. В норме. Курсовые — в норме. Догоняющие в норме. Тоннаж — половина. Быстро перекидывались малозначащими для меня терминами «кап-2» и его первый помощник». Это длилось еще пару минут, пока удивленный и несколько озадаченный погоняйла, не повернулся ко мне. «Мы готовы к старту, ваше сиятельство», — сказал капитан. «Приказывайте. Полетели. Курс на юг. Высота ниже радарной. Попробуем прорваться, пока они не сообразили, что произошло», — усмехнулся я, и тут же по всему кораблю взвыли сирены, извещающие о герметизации судна. Ловко управляющиеся с панелями капитан и его первый помощник вывели корвет из ангара, и, несмотря на все возмущенные запреты диспетчера, Что-то оравшего, даже когда мы начали подниматься, корабль взмыл в небо. 25 мая 1915. Летний дворец. «Докладывай», — потребовал император у замершего по стойке смирно Василия Долгорукова. Старик с пышными усами выглядел словно зеленый юнец, облитый водой. И было с чего. За прошедшие четыре часа Он, кажется, заново посидел. «Они ушли, ваше императорское величество?» Глухо ответил старик, не в силах оторвать взгляд от мерцающих в полутьме глаз Петра. «Ушли!» — не веря, проговорил государь. «Ты что такое говоришь, гад? Куда ушли? Ты хоть понимаешь подробности? Живо!» «Мы нашли брошенный автомобиль Суворовых в лесу», тут же ответил Долгорукий. Он сгорел, но криминалисты нашли в нем следы гвардейской формы. Судя по всему, группа разделилась на две части. Одна ушла в лес, за ними уже пущена погоня из егерей. Вторая уехала на малолитражном гражданском автомобиле, скорее всего, инвалидном. «Мы перекрыли все дороги из Петрограда». Проверяем документы на въездах и выездах, но час назад из одного из аэропортов стартовал малый корвет-перехватчик класса «Молния», выкупленный ее бывшим капитаном второго ранга Денисом Погоняйло. У полиции нет судов, способных догнать или перехватить такой корабль. А с армией и тайной канцелярией мы договориться не смогли». «Не смогли» проговорил Петр, в который раз за сегодняшний день, прикрывая глаза ладонью. Но еще бы, ведь и глава объединенного штаба, и глава тайной канцелярии оба сидят в казематах дворца, как и их дети-наследники. Перехватить управление такими структурами быстро не выйдет, да и медленно тоже. Слишком много завязано на персонале, на их роды. Пошел вон, Вздохнул Петр, и тесть выскочил в коридор, захлопнув за собой двери. «Это провал. Провал такой силы, что трон не просто закачается, он окажется на краю гибели. Сколько у него останется союзников, если Петр сейчас объявит Суворовых изменниками? Рот, который он же и возвышал последовательно на протяжении года. Рот, в руках которого сейчас было чуть ли не четверть всей армии и флота». Рот, голова которого сумел добиться перемирия с Уральской республикой, который обеспечивал не нападение больших флотов и... Нет, нельзя. Значит, придется договариваться. И с Мирославом, и с Багратионом. Договариваться, держа в уме, что они оба скрывали этого щенка, но в то же время, что без них его правление закончится в ближайшие несколько месяцев. Стоит только Екатерине узнать, что ее сын сбежал и больше не находится в заложниках. Двадцать мая, двадцать три тридцать, летний дворец, Покои княгини Морозовой. «Ваше сиятельство, вот уж не думала, что вы мне позвоните», — проговорила не слишком довольная княжна Ляпецкая, одетая в ночную рубашку. Видеосвязь была необязательна, но Марии просто не хотелось выдавать волнение, ограничивая себя только звуком. — Княжна Лугуй, давайте сегодня обойдемся без колкостей, — вежливо и холодно улыбнувшись сказала Мария. «Кажется, у нас с вами появились общие интересы, потому я предлагаю временный союз, главным условием которого должна стать тщательно охраняемая тайна, в том числе о цели такого союза и его существовании». Вот как, удивленный, куда более собрано, чем минуту назад, проговорила Инга. «В моей комнате никого нет. Покажите вашу». «Аналогично». Повернув по сторонам коммуникатор, ответила Мария, «Вы готовы слушать? Дело касается одного молодого человека, интересного нам обеим. Боюсь, он попал в немилость к моему отцу».